Глава пятнадцатая «Охренеть!» — бушевал Жаккарт. «В моем доме! Родные брат и сестра! Родня моей жены! Да вы! Да как? Как вы могли до такого дойти?» Я лишь хватал ртом воздух, понятия не имея, что делать. «Да чего беспокойный призрак? Почему ему не сидится на месте? Он ведь собирался спать. Или спят они так же, как и едят?» «Только пытаются, но не осознают, что больше на это не способны». «Вы все не так поняли», — выдавила я песклява, Но это лишь разозлило жакарда еще больше. «Прекратите!» — громко гаркнул Ред, выступая вперед, чтобы загородить меня собой от гнева призрака. «Нечестивцы! Богохольники! Вы попираете все самое святое, что есть у человека. Теперь я понимаю, почему Миранда поссорилась с вашей матерью. Все они...» «Гнилая ветвь, все гнилые в этой семейке, вся родня моей бедной Миранды. Моя бедная, бедная жена, не повезло ей родиться в...» «Хватит!» — повторил Ред. И на этот раз призрак осёкся и замолчал. До того жёсткие стальные интонации прозвучали в его голосе. «Ваша мать подослала вас, чтобы осквернить мой дом? Вы куда-то выманили мою бедную Миранду. Хотите получить её долю наследства?» Я всегда знал, что в этой семье что-то нечисто. Я не представляла, что паранойя призраков может принимать такие причудливые формы. Думала, что призраки зациклены на отрезке жизни, предшествующем смерти. Их мысли все время возвращаются к тому моменту и дню, и они раз за разом переживают события, которые переживали незадолго до гибели. Конечно, они были способны воспринимать новую информацию, ведь доктор Льюис успешно вправил мне вывих а солдаты согласились помочь Рэту с поисками контрабандистов. Но призраки все равно оказались мне неважно соображающими, словно глубокие старики. Но Жаккард с его прытью доказал, что я еще многого о них не знаю. «Так, стоп!» — обозлился Рэт. «Выслушайте меня внимательно!» Жаккард снова умолк и уставился на него свирепым взглядом. «На самом деле мы не родня вашей жены». «Что?» «Мы не родня Паши жены», — по словам повторил Ред. «Мы не знаем, куда она уехала. На самом деле мы сотрудники полиции и ищем преступников. В этом доме нас поселили под прикрытием». «И кто же это вас поселил?» Жаккард очнулся от шока, нахмурился, и взгляд его стал еще более пронзительным и подозрительным, чем прежде. «Какие такие сотрудники полиции? Кто поселил вас в жилом доме, у которого есть хозяева?» «Куда вы подевали Миранду?» «Теперь мне все ясно». Вдруг восторжествовал он, победно вскидывая кулак вверх. «Вы не ищете преступников, потому что вы есть преступники». «Так я и знал. Вон из моего дома». «Как неосмотрительно. Если ты вдруг догадался, что перед тобой преступники, зачем заявляешь об этом вслух? Все-таки не зря я думала, что призраки туповаты. С другой стороны, как еще может функционировать мертвый мозг?» «Вон, вон!» Призрак наступал на нас, размахивая тростью. Ретт загораживал меня собой и пытался оттолкнуть Джаккарда с прохода. «И что? Мы вот так просто возьмем и уйдем? А как же вещи? Продукты?» И тут трость достала меня. Совсем чуть-чуть, не ударила, а только слегка прошлась по плечу. Но мое тело ослабло, колени подогнулись. И пришлось ухватиться за руку Рета, чтобы не упасть. Кое-как мне удалось восстановить равновесие. Рэд обернулся ко мне, и по его взгляду я поняла, что он ничуть не удивлен и прекрасно осознает, что происходит. Призрак может намеренно тянуть энергию? Или... Но они ведь не осознают этого. Впрочем, этот вел себя так, словно действовал полностью осознанно. Рэд выругался сквозь зубы, обхватил меня за талию, оттолкнул Жаккарда, и мы выбежали из гостиной. «Можешь идти?» — спросил он. — Кажется, да. — Пробормотала в ответ. — Что он? — Потом. — Шикнул Ред. — Потом разберемся. Уходим отсюда. Когда мы оказались на улице, и я вдохнула свежий прохладный воздух, меня отпустило. Я дышала и не могла надышаться. На вечерней улице не было ни души. Жаккартова пил что-то нам вслед с порога, но больше не преследовал. А в доме, между тем, остались все наши вещи. Буквально все включая пальто, мои рабочие записи, бумаги рета гигиенические принадлежности. Дал бы хоть собраться. Надо было сказать, что я племянник Миранды с женой, или ты племянница с мужем, — пробормотал Рэд. В роль супруги ты вжилась отлично, пилить получается просто непревзойденно. Я фыркнула. В голове проскользнула мысль, что не без влияния Дэррелла я обзавелась этим ценным навыком, но я отогнала ее. С Рэтом было совсем не то же самое, что с Деррелом. С ним даже спорить увлекательно, забавно и как-то азартно. «Ну и что теперь делать?» Поинтересовалась я, останавливаясь, чтобы передохнуть. Мне уже полегчало. Атака призрака осталась позади, но в теле еще сохранялась неприятная слабость, и я прислонилась к чему-то забору. Мы стояли посреди пустой улицы, под сенью черных ветвей, одни посреди мертвого города и без крыши над головой. По ночам температура опускалась к нулю и ниже, и платье нисколько не защищало от холода. Хорошо, хоть у меня не было привычки ходить босиком в доме. Без обуви я бы далеко не ушла. — Ничего, — с досадой произнес Ред. — Нужно где-то спрятаться, переждать. Потом как-нибудь влезем к жакарду за продуктами и нашими вещами. Пусть остынет пока. Призраки, когда злятся, тянут энергию в десять раз быстрее. — И где прятаться? — я обвела взглядом улицу. «Обыскивать каждый дом нет ли там кого?» «Никаких больше домов», — поморщился Ред. «Есть идея получше». В городской ратуши Лестена я бывала всего несколько раз. Как-то не было необходимости туда ходить, разве что за некоторыми документами, да еще когда регистрировали брак с Дэррелом. Но я всегда появлялась там в разгар рабочего дня, когда по просторным помещениям сновали люди, кругом звучали голоса, шаги, шуршали бумаги, что-то щёлкало и вообще бурлила жизнь. В этой, конечно, всё было не так. Сейчас, в сумерках, в полуразрушенной ратуши Саруэла, давным-давно повреждённой осколками снарядов, ощущения были не из приятных, может быть, даже жутковатые. Но рядом со мной любимый мужчина, остальное неважно. Да, мы застряли в мёртвом городе, но нужно всего лишь продержаться несколько дней до прихода поезда, разобраться с преступниками и все будет отлично. Черт возьми, а ведь почтовик для связи с Тиреллом я тоже не забрала. Как и Рет не забрал свой. Плюс один предмет, который нужно будет как-то похитить из-под носа у жакарда Мы миновали четыре лестницы и поднялись на самый верх, под купол. Выбитые окна зияли чернотой. Гулял холодный сквозняк, а купол уцелел не иначе как чудом. Здесь располагался архив и склад в одном флаконе. Вдоль стен громоздились столы, стулья, ворох старых бумаг, книги. Ред сдвинул несколько столов, и мы забрались на них. Хотелось прилечь и переждать противную слабость, но подушек не было, а столешницы слишком жесткие для сна. Вот бы утащить у Жаккарда еще одеяло и подушки. Или прогнать самого Жаккарда. Иначе не представляю, как мы продержимся до прибытия поезда. — Он ведь призрак, да? Я жалась к Реду, согреваясь. Глупо как-то оставлять целый дом тому, кто давно мёртв. Вернуться мы не сможем. жакард легко отыщет нас в доме, а так как он зол, то выпьет досуха в считанные минуты. Но что-то нужно сделать, мы должны есть и пить, а жакарду это не нужно. Ред хмурился и быстрым взглядом осматривал помещение. Книги, бумаги, газеты, снова книги. Повсюду. Подожди-ка. Рэд прижался губами к моему лбу и спрыгнул со стола. «В любой библиотеке есть истории о потусторонних мирах. Разумеется, воспринимаются они как сказки, в них не верит никто. Но, судя по тому, что я успел узнать... Вот, смотри!» Рэд вытащил из груды хлама потрепанную книжонку. Облезлые злосистые буквы было почти не разглядеть, но я все же сумела прочитать легенды и мифы Синелийского полуострова. «Мы читать сейчас будем?» Мои брови взлетели. «В темноте? Ред, ты серьезно?» «В одной из таких сказочек, Ада, может быть описан вполне реальный способ изгнания призраков. Его подали, как шуточку. Бредни древнего народа, но на самом деле...» «Ни слова больше!» Выдохнула я и спрыгнула со стола. «Холод собачий, но я переживу. Давай искать!» Я рылась в книгах отбрасывая в сторону те, что, по моему мнению, никак не подходили. Мифы, сказки и легенды аккуратно складывала в кучку на стул. Реда делал то же самое. Если на какой-либо из обложек нельзя было разобрать название произведения, то нам приходилось просматривать текст. «Вампиры», «Оборотни», «Синелийские лаборатории». Ред вскинул голову. «Синелийские лаборатории отложив он туда». Вся невообразимая ерунда пошла с их полуострова. «Ученых у них будь здоров!» — хмыкнула я, выдохнув облачко пара. «Когда мы прогоним жакарда я залезу в горячую ванну и не вылезу, пока вода не остынет». «Ада!» — Ред коснулся моего плеча кончиками пальцев. «То, что я предложил в качестве вероятного спасения, не факт, что получится, понимаешь? Я с призраками дел не имела и уж тем более никогда их не упокаивал». Даже то, что способ их изгнания описан в какой-нибудь книге, не более, чем мое предположение. «Мы найдем то, что нужно», — оборвала я его. «Не желаю думать, что нам придется жить в этой развалине». Ред со мной больше не спорил. Вскоре на стуле с нужными книгами образовалась довольно высокая колонна. Восемнадцать томов разной пухлости грозили бесконечными часами чтения. Читать я не любила. Писать — да, но читать — никогда и сейчас смотрела на Талмуды с легкой неприязнью. Впрочем, о синелийских лабораториях полезно будет узнать чуть больше информации, чем я уже знаю. О них рассказывают страшное. И волков там выращивают, и химическое оружие изобретают, и детей клонируют, чего только не делают. Первый оборотень, созданный в синелийской лаборатории, потряс весь мир. Он сбежал. Каким-то образом переплыл реку и скрылся. Несколько лет его не могли отыскать но из каждого уголка мира звучали страшные новости. Человеческий вой слышали то тут, то там. «Рэд!» — я позвала его шепотом, внезапно вспомнив страшную ночь. «Я слышала вой под окном пару дней назад. Тогда его внимание не взяла. Я испугалась только и всего. Решила, что из тайги пришел голодный шакал». «Шакал?» — не то слово, — хохотнул Рэд. «Это был Лэнд гилберн Он стал вторым подопытным синелийских ученых после того, как сбежал первый. Лэнд – оборотень, и для меня это не новость. Он должен был стать защитником груза, который переправляют из Синелии в Брарийское королевство. Но в тот год я вышел на их след, и Гилбордам пришлось спрятаться. охромает он почему?» Я вспомнила, что Лэнд, уходя, прихрамывал. В лаборатории он повредил колено при первом обращении, То ли перелом, то ли не поддающийся лечению вывих, я точно не знаю. Хромать-то он хромает, да только прошлой ночью ему это никак не помешало удрать от меня. Прыткий, зараза. Оборотень ведь? Подожди. Оборотень? Самый настоящий. И как ты собрался ловить его в одиночку? Никак. Поэтому я и попросил того солдата помочь нам. Когда я ехал с Аруэл, то не думал, что и здесь. Вообще-то мне нужен только Джо Гилборн. Главный в их шайке именно он. Я вытащила из-под груды обломков стеллажа плесневелую штору и закуталась в нее, наплевав на брезгливость. Штора защитила от сквозняка, но не от холода. — Давай уже читать скорее, — попросила я жалобно. — Не сегодня. Фонаря у нас нет. — Тогда залезем в чей-нибудь дом? Не все же мертвяки ожили. Чье-то жилье должно быть свободным? — Должно, — воздохнул Ред и, подумав с минуту, согласился. «Тебе и впрямь не стоит оставаться здесь. Простынешь еще». Мы прихватили все нужные нам книги и спустились на улицу по внешней лестнице. Я подпрыгивала при каждом шаге, разгоняя тепло по телу, а Ред быстро шагал в самый темный район города. Улица, на которой не горели фонари, могла оказаться нежилой. Отыскать пустой домик не составило труда. Более того, Ред выбрал самый уютный из всех. Да, вокруг него оказалась привычная поросль сорняка, а дверные петли не поддавались. Зато, когда мы влезли в кухню через окно, я была счастлива оказаться в тёплом помещении».